Глава 14 первые Первый мужчина Шанны Артем. Я слышу звонок, кто-то пришел. Наконец-то рычу себе поднос. Долбаная аптека, долбаная доставка. Я ждал целых 45 минут. Вылетаю из кабинета, спешу на улицу. У калитки вправду стоит доставщик. Молодой, потлатый парень озирается по сторонам. Чтобы ему не озираться, падение каждый день видит такой роскошный дом, как у меня. Ты откуда ехала тьму тьмы таракани, рявкаю на него. Он пытается что-то блеять в оправдание, но я не слушаю. Забираю пакет с тестами и закрываю калитку прямо перед его носом. Иду обратно в дом. По дороге к крыльцу смотрю по сторонам. Вроде шкет был на улице, нет? он его новый конь, брошенный. Как и многие другие игрушки, которые паршивец раскидывает по всему дому и двору. Если бы Шанна так отчаянно не цеплялась за пацана... Я бы давно скинула его матери, чтобы не мешался под ногами. пусть бы возилась с внуком, а тот достал уже. И Шанна достала своим тупизмом. Додумалась же купить тест администратору, да еще и коробку в сумку засунуть. но ну, не дура ли так подставляться? Взбудоражила меня своей глупостью не по-детски. Самое смешное, я ей вполне верю. Не потому, что убежден в ее неземной любви, нет. Просто я в свое время как следует подстраховался. Закрутил гайки на максимум. Она не посмела бы ни под кого лечь. Моя уверенность не на пустом месте. Я подробно рассказал ей, что будет, если она попробует сходить налево. Вдолбил эти знания в голову. Кстати, поначалу я даже следил за ней постоянно. Все ждал, вдруг она взбрыкнет, попытается с кем-нибудь переспать, мне зло. Позже прекратил слежку за женой, потому что это оказалось обалдеть как скучно. Мою домашнюю клушу волнует сын, походы за продуктами, а на первом месте у нее, конечно же, стоит вопрос, как увложить меня. Со временем в круг ее интересов стала входить работа. На этом все. И меня это более чем устраивает. Какой к шутам любовник, если она фригидная? Шане секс не нужен в принципе, я даже не нравится, когда ее касаюсь. Что, в общем-то, не мешает мне хотеть ее каждый день и в мыслях иметь по-всякому. И будь я с изъяном она бы у меня была траханная и перетраханная мне было бы плевать хочет она этого или нет что я только не перепробовал лишь бы иметь возможность спать с женой чтобы я только не отдал за один единственный шанс поиметь ее Гребаная физиология гребаная фармацевтика грёбаные врачи ничего не могут суки только дует мой кошелек и на этом все. Кстати, будь Шанна на самом деле беременна и купи тест для себя, уж озаботилась бы тем, чтобы не оставить улики, так? Скорее всего, Шанна говорит правду, и тест она действительно купила для администратора. Пока ждал курьера из аптеки, поуспокоился, разложил информацию по полочкам головного мозга, наверное, не надо было мне так психовать. Но я все равно заставлю ее сделать тест. Так, на всякий случай. Пусть знает, что я слов на ветер не бросаю. Перед дверью на кухне немного торможу, прислушиваюсь. Что она там делает? Ноет, наверное, как обычно. Чувствительная ядрит твоя налево. Чуть тронев слезы. Прям пальцем не прикоснись. Отпираю дверь, захожу. в кухню воняет гарью. Очень скоро понимаю это от плиты, на которой подгорает нечто варимое в красном казанке. Содержимое уже успело сбежать на плиту и изрядно пригореть. Выключаю вариваю еще недавно вкусно пахнущее мясом. оглядываюсь по сторонам, даже наклоняюсь, чтобы заглянуть под стол. Но комната совершенно пуста. «Шанна!» — удивленно восклицаю. «В груди нехорошо ёкает. Куда она делась? Я же велел ей сидеть тут, даже запер. Она что, просочилась через замочную скважину?» Уже потом замечаю, что окно во двор открыто. Выглядываю из него и чешу лоб. Она слиняла, что ли? Она охуела? В этот момент в кармане джинсов начинает вибрировать телефон. Звонит тесть, тут же начинает лебезить в трубку. «Артем, не знаю, что у вас там случилось, но я Шаночку постарался успокоить. Что у вас тряслось. «Я понятия не имею, что у нас ней стряслось». Была жена и нет. «К чему вопрос?» — чеканью недовольным голосом. «Шан сказала, вы расходитесь». «Что?» — ору в трубку не своим голосом. «Это она что? Это она типа от меня ушла? Через окно?» Меня моментально начинает лихорадить. «Неужели я ее так напугал? Я же даже почти не орал. Где моя жена? Она мне нужна!»